Глава вторая Ужана Вальжана рука все еще на перевезе. Осуществить свою мечту, кому дано такое счастье, должно быть, в небесах намечают и избирают достойных. Мы все, без нашего ведома, в числе кандидатов, ангелы подают голоса. Козетта и Мариус попали в число избранников. В мэрии и в церкви Козетта была ослепительно хороша и трогательна. Ее наряжала тусен с помощью Николетт. Поверх чехла из белой тафты на ней было платье бельгийского гипюра, фата из английских кружев, жемчужное ожерелье, венок из померанцевых цветов. Все было белое, и в этой белизне она блистала, как заря. От нее исходило тонкое очарование, окружавшее ее сияющим орелом. Чудилось, будто земная дева на ваших глазах превращается в богиню. Красивые волосы Мариуса были напомажены и надушены. Кое-где под густыми кудрями виднелись бледные шрамы, рубцы от ран, полученных на баррикаде. Дед более чем когда-либо, воплощая в своем наряде и манерах все изящество и щегольство времен Барраса, величественно, с гордо поднятой головой, вел Козетту к венцу. Он заменял Жана Вальжана, который из-за перевязанной руки не мог сам вести новобрачную. Жан Вальжан весь в черном следовал за ними и улыбался. «А, господин Фошлеван, — говорил дед, — не правда ли какой чудесный день? Я голосую за отмену всех огорчений и скорбей. Надо, чтобы нигде отныне не было места печали. Я предписываю всеобщее веселье, черт возьми. Зло не имеет права на существование. Неужели есть еще на свете несчастные люди? Честное слово, это позор для голубых небес». Зло не исходит от человека, человек по существу добр. Центр управления всеми людскими бедствиями находится в преисподней, иными словами, в тюйлерийской резиденции самого сатаны. Скажите на милость, я заговорил как заправский демагог. Что ж, у меня нет больше политических убеждений. Пускай все люди будут богаты, пускай радуются жизни, вот все, что я хочу» когда, по выполнении всех церемоний, произнеся перед лицом мэра и перед лицом священника все полагающиеся «да», подписав свое имя под брачным контрактом в муниципалитете и в Ризнице, обменявшись кольцами, постояв рядом на коленях под белым муаровым венчальным покровом в облаках кадильного дыма, новобрачные, Мариус весь в черном, Козетта вся в белом, предшествуемая швейцаром в полковничьих эполетах, который громко стучал по плитам своей алебардой, прошли рука об руку, вызывая всеобщее восхищение и зависть. Между двумя рядами умиленных зрителей к церковным дверям распахнутым настеж, и направились к карете, даже тут Козетта не поверила, что все это... Наяву. Она смотрела на Мариуса, смотрела на толпу, смотрела на небо. Она словно боялась пробудиться от сна. Ее изумленный, неуверенный вид придавал ей особенное очарование. На обратном пути они сели в одну карету. Мариус рядом с Козеттой Жиль Норман и Жан Вальжан поместились против них. Тетушка Жиль Норман отступила на задний план и ехала в следующий карете. — Ну вот, дети мои, — говорил дед, — теперь вы, господин барон и госпожа баронесса, и у вас тридцать тысяч франков ренты. Наклонившись к Мариусу, Козетта нежно прошептала ему на ухо своим ангельским голоском, — Значит, это правда? Я ношу твое имя, я, госпожа, ты. Юные существа сияли радостью. Для них наступило неповторимое, невозвратное мгновение. Они достигли вершины, где их расцветшая юность обрела всю полноту счастья. Как сказано в стихах Жана Прувера, обоим вместе не было и сорока лет. То был чистейший союз. Эти двое детей напоминали две лилии. Они не видели, а созерцали друг друга. Мариус представлялся Козетте в нимбе, Козетта являлась Мариусу на пьедестале. И на этом пьедестале, и в этом нимбе, как в двойном апофеозе, где-то в непостижимой дали, для Козетты в неясной дымке, для Мариуса в и пламени брезжило Нечто идеальное, нечто реальное, место свидания, грезы и поцелуя — брачное ложе. Они с умилением вспоминали о прежних муках. Им казалось, что страдания, бессонные ночи, слезы, тревоги, ужас, отчаяние, обернувшись лаской и светом, усиливали очарование грядущего блаженного часа, и что их горести были лишь «служанками» которые убирали к венцу их лучезарную радость. Выстрадать столько, как это хорошо! Былое горе окружало их счастье ореолом. Долгая агония любви вознесла их на небеса. Эти юные души были в одинаковом упоении с оттенком страсти у Мариуса и стыдливости у Козетты. Они говорили шепотом. Мы навестим наш садик на улице Плюме. Складки платья Козетты лежали на коленях Мариуса. Этот день — неизъяснимое сплетение мечты и реальности, обладания и грезы. Еще есть время, чтобы угадывать будущее. Какое невыразимое чувство в сиянии полдня мечтать о полуночи. Блаженство двух сердец — Передавалась толпе и вызывала у прохожих радостное умиление. Люди останавливались на Сент-Антуанской улице против церкви святого Павла, чтобы сквозь стекла экипажа любоваться померанцевыми цветами, трепетавшими на головке Козетты. Наконец они вернулись к себе на улицу сестер. Рука обруку с Козеттой, торжествующей и счастливой. Мариус взошел по той самой лестнице, по которой его несли умирающим. Нищие, столпившиеся у дверей, деля с собою щедрое подаяние, благословляли молодых. Всюду были цветы. Дом благоухал не меньше, чем церковь. После Ладана аромат рос. Влюбленным слышались голоса, поющие в бесконечной вышине, В их сердцах пребывал Бог, будущее представлялось им небесным сводом, полным звезд. Они видели над головой сияние восходящего солнца. Вдруг раздался бой часов. Мариус взглянул на прелестную обнаженную руку Козетты, на плечи, разовевшие сквозь кружево курсажа, и Козетта, уловив его взгляд, покраснела до корней волос. На свадьбу было приглашено много старых друзей семейства Жиль норман. Все эти вокруг Козетты, наперебой перебой, осыпая ее любезностями. Каждый оспаривал честь первым назвать ее госпожой баронессой. Офицер Теодюль Жиль норман, уже в чине капитана, прибыл из Шартра, где стоял его эскадрон, чтобы присутствовать на венчании кузена Понмерси. Козетта не узнала его. Да и он, избалованный успехом у женщин, помнил Козетту не больше, чем любую другую. — Как я был прав, что не поверил этой сплетне про Улана? — сказал себе старик Жиль-Норман. Свадебный стол был накрыт в столовой. Яркое освещение — необходимое приправа к большому празднику. Мгла и сумрак не по душе счастливым. Они отвергают черный цвет. Ночь привлекает их, тьма никогда. Если нет солнца, надо создавать его. Столовая весело играла огнями. Посредине, над столом, покрытым ослепительно-белой скатертью, висела венецианская люстра с серебряными подвесками и разноцветными птичками, синими, фиолетовыми, красными, зелеными, сидевшими между свечей. На столе жерандоли, по стенам, Трехсвечные и пятисвечные бра, стекло, хрусталь, бокалы, всевозможная посуда, фарфор, фаянс, глазурь, золото, серебро – все сверкало и веселило глаз. Промежутки между канделябрами были заполнены букетами. Там, где не было огней, пестрели цветы. Три скрипки и флейта играли в прихожей под сурдинку квартеты Гайдна. Жан Вальжан сидел в гостиной у самой двери так что ее широкая створка почти закрывала его. За несколько минут до того, как пойти к столу, Козетта, словно по наитию, подбежала к нему, расправила обеими руками подвенечное платье и, сделав глубокий реверанс, спросила с шаловливой нежностью. — Отец, вы рады? — Да, — отвечал Жан Вальжан, — я рад. — Если так, то улыбнитесь. Жан Вальжан улыбнулся. Через несколько секунд Баск доложил, что обед подан. Вслед за Жиль-Норманом, который вел под руку козетту, приглашенные проследовали в столовую и разместились вокруг стола согласно установленному порядку. По правую и по левую руку новобрачной стояли два больших кресла. Одно для Жиль-Нормана, другое для Жана Вальжана. Жиль-Норман занял свое место. Второе кресло осталось пустым. Все искали глазами господина Фошлевана. Его не было. Господин Жильнорман обратился к Баску. «Ты не знаешь, где господин Фошлеван?» «Так точно знаю, сударь», — отвечал Баск. «Господин Фошлеван велел мне передать вашей милости, что у него разболелась рука, и он не может отобедать с господином бароном и госпожой баронессой. Он просил извинить его и сказал, что придет завтра утром». Он сию минуту вышел. Пустое кресло на миг омрачило веселье свадебного пира. Но если здесь не хватало Фошлевана, зато Жиль-Норман был на лицо, И дед сиял за двоих. Он объявил, что, вероятно, господину Фошлевану не здоровится, и он поступает благоразумно, ложась спать пораньше, но что рана у него пустячная. Всех успокоило такое объяснение. Да и что значил один темный уголок в таком море веселья? Козетта и Мариус переживали одну из тех блаженных эгоистических минут, когда человек не способен испытывать ничего, кроме счастья. К тому же Жиль Нормана осенила блестящая мысль. «Черт возьми! Зачем креслу пустовать? Пересядь сюда, Мариус! Твоя тетушка...» «Разрешит, хотя имеет на тебя право. Это кресло как раз для тебя. Это вполне законно и очень мило. Счастливец рядом со счастливицей». Весь стол разразился рукоплесканиями. Мариус занял место Жана Вальжана рядом с новобрачной, и дело обернулось так, что Козетта, опечаленная уходом Жана Вальжана в конце концов, оказалась довольна. Козетта не пожалела бы о Боге, если бы его место занял Мариус. Она поставила свою хорошенькую ножку в белой атласной туфельке на ногу Мариуса. Лишь только кресло было занято, все позабыли о Фошлеване. Его отсутствие уже никто не замечал. Не прошло и пяти минут, как весь стол шумел и веселился, позабыв обо всем. За десертом Жильнорман встал и, подняв бокал шампанского, который он налил до половины, чтобы не расплескать его своими дрожащими старческими руками, провозгласил тост за здоровье молодых. — Вам не отвертеться нынче от двух проповедей! — воскликнул он. — Утром вы слушали священника... Вечером вам придется выслушать старого деда внимание. Я хочу дать вам совет. Обожайте друг друга. Я не стану ходить вокруг да около, я перейду прямо к цели. Будьте счастливы. Нет в природе никого мудрее, чем влюбленные голубки. Философы учат, будьте умеренны в удовольствиях. А я говорю, дайте себе волю, бросьте поводья, влюбляйтесь как черти, будьте безумцами. Философы порют чушь. Я бы заткнул им всю их философию обратно в глотку. Разве может быть в жизни слишком много благоухания, слишком много распустившихся роз, соловьиного пения, зеленых листьев, алых зари? Разве можно любить чрезмерно? Разве можно нравиться друг другу чересчур? Берегись, Астелла, ты слишком прелестна. Берегись, Неморин, ты чересчур красив. Что за чепуха? Разве можно знать меру восторгом, очарованием, ласком? Разве можно быть слишком живым? Разве можно быть слишком счастливым? Будьте умеренны в удовольствиях, благодарю покорно, долой философов, ликовать, вот в чем мудрость, ликуйте же, возликуем же. Счастливы ли мы от того, что добры, или добры от того, что счастливы? Почему знаменитый бриллиант называется Санси, потому ли что принадлежал Арле де Санси, или потому что весит сто шесть каратов? Игра слов. Санси си 106. Почем, я знаю, жизнь полным-полна таких проблем. Самое важное — владеть Санси и наслаждаться счастьем. Будем же счастливы, не мудрствуя лукавы. Будем слепо повиноваться солнцу. Что такое солнце? Это любовь. Кто говорит «любовь», тот говорит «женщина». Вы хотите знать, что такое всемогущество? Извольте, это женщина. Спросите у нашего демагога Мариуса, не стал ли он рабом маленькой тиранки Козетты? И ведь по собственной охоте плут Эдоки. О, женщина! Ни одному Робеспьеру не удержать власти, а женщина царит от века. Я роялист, но признаю отныне только эту королеву. Что такое Адам? Это царство, которым управляла Ева. Для Евы не существует никакого восемьдесят девятого года. Был королевский скипетр, увенчанный лилией, была императорская держава, был железный скипетр Карла Великого, был золотой скипетр Ледовика Великого, и революция все их согнула меж пальцев, как грошовую безделушку. С ними покончено, они сломаны, они валяются на полу, нет больше скипетров». «Но попробуйте устроить революцию против кружевного платочка, надушенного почулими? Хотел бы я посмотреть на это. Ну-ка, попытайтесь. Почему он так прочен?» «Потому что это просто тряпочка. Ах, вы из девятнадцатого века! Ну что ж, а мы из восемнадцатого. И мы были не глупее вас». Не воображайте, будто вы перевернули вселенную, если стали называть наше моровое поветрие холерой, а наш танец буре кочучей. Что бы там ни случилось, во все времена придется любить женщин. Бьюсь об заклад, что и вам не уйти от них. Эти бесовки для нас ангелы. Да, любовь, женщина, поцелуй — это заколдованный круг, откуда держу пари не выбраться никому из вас. Я, например, охотно бы туда вернулся. Кто из вас видел, как, смиряя все бури, глядяся в волны подобно женщине, поднимается в бесконечную высь звезда Венера, великая кокетка небесной бездны Селемена океана? Селемена — светская кокетка — Возлюбленная альцеста, мизантроп Мальера. Океан это суровый альцест. Ну что ж, пусть он брюзжит, сколько хочет. Когда восходит Венера, ему волей-неволей приходится улыбаться. Эта грубая скотина покоряется, все мы таковы. Гнев, бури, громы, молния, брызги, пены до облаков. Но стоит женщине появиться, стоит звезде взойти, падайте ниц. Полгода назад Мариус сражался. Теперь он женится и хорошо делает. Да, Мариус, да. это вы правы. Смело живите друг для друга. Целуйтесь, милуйтесь. Пускай все лопнут от зависти, глядя на вас. Боготворите друг друга. Подбирайте клювом все соломинки счастья, какие только есть на земле, и свейте из них себе гнездышко на всю жизнь». «Любить, быть любимым, ей-ей, это не диво, когда вы молоды. Не воображайте, пожалуйста, будто вы первые все это выдумали. И я тоже грезил, мечтал, вздыхал, и мою душу заливал лунный свет. Любовь — это младенец, которому отроду шесть тысяч лет. Любовь имеет полное право на длинную седую бороду. Мафусаил — молокосос в сравнении с Купидоном. Вот уже шестьдесят веков». Мужчина и женщина выпутываются из беды, любя друг друга. Дьявол лукав, он возненавидел человека. Человек еще лукавее, он возлюбил женщину. Это принесло ему больше добра, чем дьявол причинил ему зла. Такая хитрость изобретена еще во времена земного рая, друзья мои. Это старая история, но она вечно нова. Воспользуйтесь ею, будьте дафнисом и хлоей пока не придет пора стать Филимоном и Бавкидой. Живите так, чтобы, когда вы вдвоем, вам ничего бы не требовалось больше, кроме того, чтобы Козетта была солнцем для Мариуса, чтобы Мариус был вселенной для Козетты. Козетта, пусть улыбка мужа станет для вас ясным днем. Мариус, пусть слезы жены станут для тебя ненастьем. И пусть никогда в вашей жизни не будет ни погоды. Вы ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет — любовь, увенчанную браком. Вам достался главный выигрыш. Берегите же его как зеницу ока. Заприте его на ключ. Не транжирьте его. Обожайте друг друга и пошлите к черту все остальное. Верьте моим словам. Это вещает сам здравый смысл. Здравый смысл не может лгать. Молитесь друг на друга. Каждый по-своему поклоняется Богу. Разрази меня гром, если не лучший способ чтить Бога — любить свою жену. Я люблю тебя, вот мой катехизис. Кто любит, тот благочестив. В своем любимом ругательстве Генрих IV сочетает святость с обжорством и пьянством — Светопьяная брюха! Я не поклонник такой религии. Здесь забыта женщина. От кого угодно, а уж от Генриха IV, я этого не ожидал. Друзья мои, да здравствует женщина. Я старик, если верить людям. Но, как это не удивительно, я чувствую, что молодею. Я охотно гулял бы по лесам и слушал пастушью свирель. Красота и счастье этих детей опьяняют меня. Я и сам бы не прочь жениться, если бы кто-нибудь пошел за меня. Немыслимо представить себе, что Бог сотворил нас для чего-нибудь другого. Обожать, ухаживать, ворковать голубком, петь петухом, целоваться и обниматься с утра до ночи, охарашиваться перед своей женкой, гордиться, ликовать, распускать хвост. Вот цель жизни». Угодно вам или нет, а вот что мы думали в наше время, когда были молоды. Ух ты, сколько было восхитительных женщин в старину! Сколько прелестниц, сколько чудесниц! Я немало произвел опустошений в их сердцах. Итак, любите друг друга. Если не любить друг друга, то я, прав не понимаю, зачем, собственно, наступала бы весна». Тогда я просил бы всемогущего Бога забрать назад и запереть в кладовую все прекрасные творения, которыми он нас дразнит, и цветы, и птичек, и хорошеньких девушек. Дети мои, примите благословение старика. Вечер прошел оживленно, весело, очаровательно. Превосходное настроение деда задавало тон всему пиршеству. Каждый невольно заражался этим почти столетним благодушием. Немножко танцевали, много смеялись. Это была благонравная свадьба. На нее смело можно было пригласить доброе старое время. Впрочем, оно и так присутствовало здесь, в лице Жиль-Нормана. После шума наступила тишина. Новобрачные скрылись.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 Сокрытое вне счастье должно проникать сквозь камни стен в виде слабых лучей и пронизывать ночной мрак. Не может быть, чтобы это священное, предопределенное судьбою празднество, не излучало бы в бесконечность дивного света. Любовь — это божественный горн, где происходит слияние мужчины и женщины, единое, тройственное. Совершенное существо, человеческое триединство, выходит из этого горна. Рождение единой души из двух должно вызывать волнение в неведомом. Любовник — это жрец. Непорочную деву объемлет сладостный страх. Какая-то доля этой радости воспаряет к Богу. Где истинный брак, где любовь, там свет идеала. Брачная ложа во тьме, как луч зари. Если бы смертному взору было дано лицезреть чудесные и грозные видения горнего мира, мы увидели бы, как сонмы ночных духов, крылатых незнакомцев, голубых пришельцев из невидимых сфер склоняются над этим светлым чертогом, умиленные, благословляющие, с отблеском земного блаженства на божественных ликах, указывая один другому на робкую и смущенную девственную супругу. Если бы в этот несравненный час упоенные страстью новобрачные, уверенные, что они наедине прислушались, они различили бы смутный шелест крыл в своей опочивальне. Истинному блаженству сопричастны ангелы. Вся ширь небес служит сводом этому маленькому темному алькову. Когда уста, освященные любовью, сливаются в животворящем лабзании, не может быть, чтобы этот неизъяснимый поцелуй не отозвался трепетом там, высоко, в таинственных звездных пространствах. Только такое блаженство истинно. Нет других радостей, кроме этих. Любовь — вот единственное счастье на земле, все остальное — юдоль слез. Любить, испытать любовь — этого достаточно, не требуйте большего. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь — это свершение.